В его голосе было не меньше боли, чем в голосе Фила. А глаза смотрели прямо и даже с вызовом. И я вдруг поверил этому хлыщу. Нет, он был не наш человек. Я продолжал величать его про себя именно хлыщом и комсомольским боссом. Но в данном случае я верил ему. Когда речь заходит о жизни и смерти... Я умею различать правду и ложь. Не смогу объяснить, как, но за годы, прошедшие после войны, я научился этому. Собственно, еще там, в Чечне, это умение не раз меня вручало. Так, может, я не Кеева, не вы убили? Я задал свой вопрос не только с подколкой, сколько с надеждой. Браво, — сказал Павленко устало. Если вы сумеете мне поверить, значит, мы сработаемся. Киллер, стрелявший в Измайлове, действительно получил деньги со счета итальянской фирмы, зарегистрированной на имя одного из моих сотрудников. Копия платежки наверняка уже есть в следственном отделе ФСБ, а может и в Интерполе. Правда, сам мальчишка и знать не знает, чей заказ выполнял. Он готов получать деньги хоть итальянскими лирами, хоть турецкими. Я бы эту малолетнюю мразь ликвидировал сразу. Да простит меня, Господь, за такие слова. Но какой, скажите, прок человечеству от международного мастера спорта, готового за большие деньги стрелять в любую движущуюся мишень и не задавать лишних вопросов? По-моему, такие моральные уроды просто не должны коптить небо. Мышкин считает иначе. Уникальных специалистов в расход пускать нельзя. Это наш золотой запас. Это наши будущие дивиденды. Вот он и прячет Глаголева на какой-то госдаче. Ну еще бы. Ученик великого Кручинина. заслуженного спортсмена от КГБ. Этот молокосос тоже умеет, как его тренер, перед прицельным выстрелом всякие фортели выкидывать, восьмерки, например, рисовать лазерным зайчиком. У Аникеева, кстати, давняя любовь к восьмеркам. Одна из его фирм называлась «Восьмое чудо света», а в логотипе он использовал перевернутую восьмерку Знак бесконечности. Вот она, ирония судьбы. Теперь Пиндрик смотрел на Павленко широко открытыми глазами. Я понял, почему. Игорь мне подробно рассказал все, что видел тогда на рынке в Измайлове. Но я воздержался спрашивать, от кого этот всезнайка успел выведать и про киллера, и даже про восьмерку на виске убитого. Понятно, у него был агент в охране Аникеева или просто в толпе. А кто именно, о таких вещах не рассказывают. И это еще раз подтверждало его правоту. Люди Феникса при желании могли убрать руководителя сферы и проще, и надежнее. Значит, действительно заказывал убийство не Феникс. Что ж. Красиво он нам все это рассказывал, или, как говорят зеки, складно звонил, но уж слишком складно. В глубине души мне хотелось ему верить, но именно поэтому я заставлял себя не делать этого. Доверие — слишком опасная штука в нашем жестоком мире. В заданном нам уравнении оставалось еще слишком много неизвестных величин. И я уже готов был оформить свои сомнения в некую фразу, адресованную господину Павленко. Но тут как раз и раздался очередной звонок. «Слушают вас!» — отозвался я безлика. Но, очевидно, по этому номеру полагалось докладывать строго по форме любому человеку, снявшему трубку. Да, очевидно. «Полковник Черемисин!» представились с той стороны громким и чуточку слишком бодрым голосом словно этот черемисин только что получил звание полковника и страшно гордился собою разрешите доложить обстановку я кивнул павленке мол включайся негоже это чтобы полковник докладывал обстановку капитану даже если это капитан большаков Пусть и непосредственному начальству докладывает а я послушаю. Ничего особо интересного, впрочем, услышать не довелось. Мышкина нам обещали через сорок минут. От майора Платонова никакой информации не поступало. Второй бандюган, сидевший на сосне, ранен, оказался несмертельно и на допросе признал, что послан лично Ахманом. И еще двое из той же группы захвата сумели уйти, потому что после боя охрана резиденции оказалась практически обескровлена. Семь убитых, пятеро раненых. Подошел резерв, но, во-первых, совсем недавно. А во-вторых, по ночному времени им не удалось быстро взять под контроль весь периметр. Среди нападавших четыре трупа и девять раненых. Из них двое тяжелых. все из подразделения внутренних войск Владимирского округа. — Сволочь он, этот ваш Мышкин! — процедил Павленко. Мальчишек в мясорубку бросил. А потом добавил несколько словосочетаний такой мерзкой брани, какую я слышал только от уголовников, отмотавших на зоне минимум лет пять. В армии. Даже на войне так не ругаются. В этих зловонных словесных плевках было не столько нецензурщины, сколько тошнотворной заощренной грязи, пропитанной ненавистью и болью. Такая ругань больше всего напоминала выдавливание гноя откуда-нибудь из геморроя. И повторять эти слова не хотелось. Но Мышкин их заслужил. Я был согласен с Павленко и зауважал его еще сильнее, несмотря на все свои сомнения. Так значит, не в ваших правилах поступать подобным образом. А к чему тогда этот бастион на мирной территории? Павленко быстро вскинул на меня глаза, еще не остывшие от предыдущей вспышки гнева, однако сдержался И ответил жестко, но вежливо. — Да, нам приходится убивать людей. Он признался в этом с откровенностью. — Но мы никогда не высылаем по почте отрезанных ушей, не насилуем школьниц на глазах у родителей для устрашения и не бросаем мальчишек под шквальный огонь пулеметов. А Никеев и Мышкин, стало быть, не брезговали такими методами?» Это опять спрашивал Циркач. «Понятно, ему совсем не хотелось узнать, что он, пусть всего три месяца, но работал не на спасителей России, а, по существу, на людоедов?» «Не знаю», — уклончиво ответил Павленко. «Не располагаю достоверной информации, но...» Сегодня, когда они решили сэкономить на штурме моей резиденции за счет этих пареньков, чьи жизни спишут теперь на горячей точке или на какой-нибудь бунт, в здешней така? Сегодня я уже готов поверить в любые гадости. А вообще, у меня такое ощущение, ребята, что вы до сих пор плохо представляете себе, кем являются ваши работодатели. Несмотря на все мои лекции. — А у меня такое ощущение, что вы пытаетесь нас перевербовать, — сказал я задевисто. Я не хотел с ним ссориться. Пока. Мне просто было интересно, как он ответит. Павленко улыбнулся. — Что ж, можете это и так называть. Вы мне нравитесь. Уровень вашей практической подготовки не может не восхитить маломальски понимающего человека. Почему-то многие считают, что в спецназе служат мясники с железными мышцами и с тупой вычислительной машиной вместо мозгов. Но я давно понял, что это не совсем так. На определенном уровне профессионализма, Все начинает решать именно интеллект. Я это почувствовал впервые, когда общался с офицерами знаменитой Альфы. И вы мне тоже симпатичны, именно как думающие ребята. Но это еще не значит, что я уже готов платить вам деньги. Да, кстати, на вас-то хоть Мышкин не экономил? Нет. — сказал я честно. — Нам хорошо заплатили. — И всю сумму вперед, — догадался Павленко. — Понятно. Он рассчитывал, что расходы будут компенсированы из моего кармана. Теперь получается несколько по-другому. Я думаю, Мышкин попытается вернуть себе эти деньги. — Каким способом? — поинтересовался фил Подчеркнуто меланхолично. Павленко оценил тон этого вопроса и выдал достойный ответ. «Для таких, как вы, я полагаю, существует лишь один способ». «Он был прав. Живыми мы этих денег никому не отдадим». «И что же вы предлагаете?» «Кажется, остается уже меньше получаса». Ну, есть несколько вариантов. Первый. Вы ждете Мышкина, внимательно слушаете, чем закончатся наши переговоры, и узнаете, в чье подчинение переходите. Думаю, этот вариант не устроит вас. Вариант второй. Вы удираете, не дожидаясь никого. Но этот вариант не устраивает меня. И, наконец, вариант третий. мы прямо сейчас Уезжаем вместе с моим шофером на моей машине. «Куда?» — быстро спросил я. «В Москву. У меня официальная синяя мигалка и номер известен всем постам ГАИ. Проблем не будет. В Москве разлетайтесь по домам, созвонимся позже. Детали обсудим в пути. но ну, думайте быстрее». «Куда уж быстрее!» Говорят, предельно большой объем информации перерабатывает мозг горнолыжника на трассе гигантского слалома, когда перед каждым флажком за какие-нибудь доли секунды он должен отдавать десятки противоречивых команд всем мышцам тела и всякий раз получать на выходе сбалансированную сумму всех этих разнонаправленных векторов. В моей голове творилось нечто подобное. Скорость на спуске нарастала, флажки летели прямо в лоб. Красное полотнище финиша было близко, как тот локоть, который не укусишь. А шансов сломать себе шею на последнем этапе обнаруживалось существенно больше, чем шансов на победу.